Глава шестая Так и не выйдя наружу, я неспешно развернулся и кивнул дежурящему на входе стражу. Тот бросил взгляд на меня, но ничего не сказал. На мне все еще форма писаря, да и примелькался я за эти двое суток в здании. Развернувшись, я пошагал в обратную сторону, чуть придерживаясь за живот. О местной кухне, можно сказать, многое, и ни одно слово там не будет хорошим. Так что попадающиеся мне навстречу служители закона глядели на меня с понимающими улыбками. Спокойно пройдя здание насквозь, я вышел на заднем дворе к местному служебному туалету. Длинный ряд кабинок тянулся на несколько метров, занимая противоположный край территории. Три из них были заняты, так что выбрать подходящее место труда не составило. За время работы писарем мне довелось побывать во всех значимых для города службах, так что где есть места для своих, знал прекрасно. Быстро пройдя по двору, я вошел в дальнюю кабинку и прикрыл за собой дверь. Я не знаю, какой дар у Хэммета, но колдовать рядом с ним не стоит. К счастью, пока что я могу обойтись и без своего дара. «Ченгер, у нас проблема», — шепотом произнес я, и демон тут же возник, почти вплотную ко мне. — Другого места не нашлось, — недовольно помощился он, старательно балансируя, чтобы не наступить на дырку в полу. — Хэммит, Фолбурге, — ответил я, не желая затягивать, — запах действительно был тот еще. — Дознаватель Аркейна? — переспросил Ченгир с сомнением в голосе. — А мы знаем какого-то другого Хэмита? Да, это он. Лимон оскалил клыки и сверкнул когтями. «Предлагаю решить проблему самым простым способом», — сказал он. «Ты знаешь, какой у него дар?» — спросил я, приподняв бровь. «Не имеет значения», — покачал тот головой. «Если ты не полезешь ему на глаза, я легко с ним расправлюсь. Ты прекрасно знаешь, мне хватит одного взмаха, чтобы оторвать ему башку». «Что ж, это очень соблазнительный вариант». Зыка в свое время показал, как легко можно убить демонолога, и подставляться под удар было бы очень глупо. Хэммит в любом случае гораздо опытнее меня и наверняка сильнее. Впрочем, ему хватит и одного умения, чтобы убить новичка. Однако, пока я не колдую сам, выследить меня будет непросто. А как заповедовал Густав, на каждого аристократа найдется убийца с арбалетом. Но пришлось... Умерить свой пыл и напряженно вздохнуть. А потом здесь начнется разбирательство, — пояснила свою реакцию демону. Пропажа дознавателя не может пройти бесследно. Если Хемет в Фолкбурге, в Аркейне должны об этом знать. На минуту мы оба замолчали, обдумывая варианты. Конечно, с момента, как Хэммет окажется убит, до прибытия других членов Ордена пройдет какое-то время. Но мне все равно в Фолкбурге после этого не жить. Уж опознать работу демона сможет любой искоренитель, только глянув на характерные следы. — Это Чингер не сможет распознать, кто на самом деле убил дознавателя. А вот опытный чернокнижник и уж тем более некромант — запросто. Даже я смог отследить кровь шмыга, а я ведь просто новичок во всех этих делах. — Совпадение? — посмеялся Чингер. — То есть, не понял я. — — Сперва кабан нанимает тебя для участия в переговорах, где присутствует чужой маг, — кнул меня пальцем в грудь Чангер. — А теперь, накануне встречи в Фолкбурге, появляется член Ордена. — Не нужно быть гением, Кирел, чтобы понять. Хэм это и есть, чародей, который будет защищать конкурента кабана. Я кивнул, не столько соглашаясь с ним, сколько принимая точку зрения к сведениям. Ярмарка может послужить отличным прикрытием не только для бандитских разборок, но и для переговоров Аркейна с кем-то в городской управе. Вопрос только в том, не по мою ли душу явился этот ублюдок, с первого знакомства точивший на меня зуб. — Я не смогу колдовать, пока он здесь, — сказал я, кладя руку на плечо компаньона. — Предупреди, пожалуйста, Дию, чтобы тоже не прибегала к дару. — Артефакты, — усмехнулся Ченгер. Это просто артефакты, и в городе полно, и вычислить даже один среди прочего мусора нужно заранее знать, что и где искать. Хорошо я передам, но лучше тебе убить его и покончить с этой проблемой. Если он здесь помрет, не меня, Кирел, фыркнул демон, от пищевого отравления умирают гораздо чаще, чем от ножа под ребро, а в трактирной драке его все проще некуда. Что ж, может быть, и такой вариант стоит обдумать. — Ладно, тогда я пошел, — сказал Чемгер и испарился. Я же выждал еще пару минут для верности и, приоткрыв дверь, вышел на внутренний двор. Задняя калитка не запиралась и выводила на параллельную Красную улицу. Придется делать крюк, чтобы добраться до дома, но это не страшно. Взлохматив волосы так, чтобы они закрыли мое лицо, я прошел через калитку, и, уже ступая по переулку, стянул с себя униформу. В обычной одежде я менее приметен, так что незачем привлекать внимание. Через час я оказался на заднем дворе арендованного мной дома и, открыв дверцу, вошел к себе. Ступая по чуть поскрипывающему паркету, я тряхнул головой, отбрасывая с лица волосы. Униформа отправилась в корзину для белья, а я поднялся в нашу спальню. Будем надеяться, Дии удастся не привлечь к себе внимания дознавателя, а ведь сегодня ночью должна состояться встреча с конкурентами кабана, и там мне придется быть во всеоружии. Как это сделать, не привлекая внимания это я пока что не представлял, хотя кое-какие мысли на этот счет демон мне все же и подсказал, а потому стоило подготовиться. Эх, прощай, сон! Портовые склады Фолкбурга. Я стоял в тени здания, наблюдая, как к пустующей деревянной коробке один за другим подходят люди-кабана. Гости еще не появились, и третий бургомистер подтягивал своих бойцов заранее, чтобы было время распределить места и роли в предстоящей драке. Народ собрался разный, и хотя я прекрасно видел их лица, никого знакомого пока что не попадалось. Чингер, лежащий сейчас на крыше самого склада, караулил будущих мертвецов, которые пока что живы. Не сомневаюсь, что он запомнит каждого, кто явился навстречу. Обнаружить меня удалось бы, только наступив на ногу, так что за свое надежное убежище я не переживал. Еще добрых полчаса бандиты подтягивались и занимали места. Наконец двери прикрыли, и потянулось ожидание. Я не стал никому говорить, что стража в это время тоже ждет своего часа, чтобы устроить облаву. По дороге сюда я заметил, где они собираются, и мне оставалось только порадоваться, что успел выполнить заказ Николаса, иначе им не светила бы победа. Кабан, похоже, согнал все городское дно, ускользнувшее от превентивных мер безопасности. Почти пятьдесят человек затаилось по округе. Они нервничали, потели и шумели, хотя и старались сделать это незаметно, однако не для моих глаз. Идут, выдохнул Чонгер. Помни, никакой магии. Я кивнул, прекрасно понимая, что заметит мой же столько демон. А тем временем с другого конца улицы показалась целая процессия, и я сдержал рвущуюся наружу брань. У чужого главаря действительно был свой чародей, и это был не Хемет. Не знаю, чем он руководствовался, но идти посреди ночной тени с пылающим огнем глазами — это все равно, что бросать открытый вызов. Понятно, что неодаренный ему неровня, но, будь на моем месте нормальный чародей, он принял бы такую презрительную демонстрацию за оскорбление, и поединок начался бы раньше, чем переговоры. Пылающий взгляд — не столько эффективное заклинание для поиска источников тепла, сколько эффектное. Огонь не слишком годится для обнаружения чужих эфирных тел, но это единственное, на что может рассчитывать такой маг. И, к сожалению, для поддержки этих чар требуется иметь либо огромный внутренний резерв, либо ранг магистра. — Все по, по плану, плану — прервал мои мысли Ченгер, продолжая лежать на крыше склада. — Не вмешивайся. — Он твой, — ответил я, разглядывая приближающихся людей. — Против магистра... Я еще не дрался ни разу, и начинать в текущем положении не собирался. Нет, если бы у меня была возможность выйти с ним один на один, от огневика не осталось бы и мокрого места, но мне нельзя прибегать к своему дару, только полагаться на иные способы борьбы. Достаточно забавно, я не подумал, что вообще-то Хэммит мог идти по следу дохлой служанки из замка Гримен. Впрочем, сейчас за ним следит Дия. И как бы мне не хотелось избавиться от дознавателя в ходе этой ночной разборки, для всех лучше, что он не причастен к происходящему. Сама бывшая баронесса не ощущается как нечисть, так что даже для хеммета останется просто девушка, если он ее заметит. Если бы внезапно выяснилось, что Аркейн как-то связан с преступным миром Меридии, у меня бы не осталось выхода, кроме как бежать из города, предварительно уничтожив все следы. Воевать с аркиным я пока не готов. Пришлые бандиты тем временем добрались до ворот склада, и только один из них подошел ближе. Мак отошел чуть в сторону, стоя левее от своего босса, и держа руки скрещенными на груди. Остальные растянулись цепью вокруг строения. Оружие на виду они не держали, но я прекрасно видел, что на них полно артефактов, и не все из них защитные. Кроме того, как минимум пятеро, держали миниатюрные арбалеты на предплечьях, игрушкой-игрушкой, но убить такой стрелкой можно, если правильно ее пустить. Наши же ребята оснащены на порядок скуднее, и дело тут не в бедности самих контрабандистов, скорее пришлый босс связан с родом огненного чародея, и тот помогает своему руководителю с обеспечением». «Аристократическая семейка в любом случае имеет больше возможностей, чем криминальная группировка. Впрочем, на нашей стороне была численность и куда большее количество стрелкового вооружения. Прямо сейчас пришлых взяли на мушку, укрывшиеся в темноте кабанята. Если бы не магистр огня, исход схватки был бы решен задолго до ее начала. Пётр вышел из склада в сопровождении своего человека». Вдвоем они остановились напротив гостей и начали разговор. За своего места я не мог слышать, что они говорят, но потому, как вскинул подбородок вражеский маг, было ясно, что ни у кого здесь мирных намерений не имеется. «Маг мой!» Спорить с Чингером я не стал. Следов демонической магии оставлять нельзя. Так что сам я был совершенно не против. Кроме того, Чингер для этого дела где-то раздобыл два меча которыми орудовал ничуть не хуже того же густого, А с умением прыгать сквозь пространство, убивать магов ему сам бог велел. Все закрутилось мгновенно. Только что кабан еще что-то говорил, а в следующий миг уже рванул обратно внутрь склада, а воздух вспороли свистящие болты. Вышедший вместе с бургомистром контрабандист за боссом не успел. Три арбалетных болта сперва пронзили его тело, а затем маг огня... Выпрямив руки, вытолкнул из ладони широкий конус яркого пламени. Жертва даже крикнуть не смогла. Вокруг огневика только начала зарождаться волна жара, а за его спиной уже возникла черная фигура демона. Его клинки начали течь раньше, чем достигли шеи врага. Чироли начал оборачиваться, не прекращая заливать все огнем. — Аж! — выкрикнул он первый ключ нового заклинания — Но в этот момент расплавленный металл, вместо того, чтобы пронзить шею чародея, вошел в распахнутый рот. Весь фейерверк мгновенно погас, а накормленный текучим металлом мак рухнул на спину замертво. Чингер не стал задерживаться, взмахнул рукой, вонзая оплавленный обрубок клинка в чужого главаря, пригвоздив здорового мужика к створке склада, и исчез раньше, чем тот стукнулся пронзенным черепом от доски. Я остался стоять в своей тени неподвижно, наблюдая, как хозяева расстреливают гостей. Моя работа была закончена, и раскрывать себя я не собирался. Дождавшись, когда из склада выбегут остальные контрабандисты, я отлепился от стены и, развернувшись, нащупал заранее найденные доски. В суматохе боя никто не заметил на черной стене черной фигуры демонолога, который залез на крышу соседнего склада. Хотя последние два метра самостоятельно преодолеть бы не получилось ни у кого, чингер свесился с крыши и поймал меня за руку. Уже лежа с демоном на крыше, мы наблюдали, как кабан с намотанной на руку окровавленной тряпкой ходит по полю боя и отдает приказы. Мне было прекрасно видно, как смыкает кольцо стража вокруг него неподозревающих контрабандистов, которые тоже в схватке полегло больше дюжины. Третий бургомистр лично добивал раненых, хладнокровно втыкая им глазницы нож. Из склада вытащили пару телег, куда торопливо собирались тела убитых, предварительно избавленные даже от одежды. Как они собирались избавиться от крови на земле, я еще не понимал, а потом и выяснять стало некогда. — Именем закона! — грянул над районом трубный голос Николаса, и стража рванула к складу, гремя железом и потрясая оружием. Фолкс выбрал идеальный момент для удара. Адреналин схватки уже схлынул, и наступил естественный откат, так что контрабандисты оказались совершенно не готовы ко второму раунду. Кто-то, конечно, вскинул оружие, собираясь дать отпор, но таких быстро давили толпой, просто расстреливая с безопасного расстояния. Остальных бесцеремонно били по голове и, повалив на землю, ввязали. — Еще пару минут назад кабанята чувствовали себя победителями, но Николас не стал экономить, и артефакты фактически лишали их возможности защищаться. Те, у кого охватила мощи защитных амулетов, были уничтожены в первые же секунды захвата, так что остальное было делом техники. Мы же с Чингером лежали на крыше склада, предусмотрительно отодвинувшись от края так, чтобы из земли нас не смогли заметить. Демон еще какое-то время смотрел за происходящим, но вскоре ему надоело, и он перевернулся на спину, уставившись в ночное небо. Еще примерно час снизу раздавался шум, и все это время я лежал, как на иголках. Нормальному человеку и в голову не должно прийти, что кто-то решит укрываться на крыше. Стражники перед нападением не просто так выжидали. Они следили, кто и куда из бандитов пойдет, а меня там уже не было. — Конечно, кабан может попытаться сдать меня, но слабо верится. Такие, как он, не сдаются, и он скорее станет молчать, чтобы была возможность отбрехаться. С его властью можно многого добиться, если знать, за какие ниточки дергать. Так что я был уверен, что третий бургомистр в числе захваченных преступников, если и окажется, то очень ненадолго. — Пора домой, — выдохнул Ченгер, аккуратно выглядывая из нашего укрытия. Тут уже никого не осталось. Я кивнул, но торопиться не стал, решив еще немного подождать для верности. Сейчас стража должна шуршать по всему городу, выискивая сбежавших подельников и тех, на кого арестованные укажут. Таскаться по Фолкбургу в такое время не стоит. Никто же не кинется искать рядового писаря в первые часы после удачного захвата. Там сейчас палачи и надзиратели больше нужны будут. — Давай еще чуть-чуть подождем, — ответил я демону, которому уже, очевидно, осточертело сидеть на месте. Мало ли что, мало ли кто. Чингер покачал головой и просто испарился, оставив меня одного. Даже интересно, в какое злачное место он собирается пойти этой ночью. Я как-то по кабакам таскаться не привык, а его вот безудержно тянет на приключения. Прикрыв глаза, я прислушался... Ни одного подозрительного звука не услышал, как не старался. Для верности, досчитав про себя до пятисот, я осторожно переглянул через край. Площадка перед складом была залита кровью. Из распахнутых дверей проникал неяркий свет. Кто-то оставил лампу горящей. Телеги с трупами укатили вместе со стражами. Кроме темных пятен на земле... Ничто не указывало, что тут совсем недавно прошла бойня, хотя запашок поднимался ко мне еще тот. Еще немного потянув время, я медленно свесился с края склада и, задержав дыхание, оттолкнулся от стены ногами. Развернувшись в воздухе, приземлился в паре метров от постройки и кувыркнулся вперед увлеченный инерцией. Поднявшись на ноги, я отряхнулся, насколько мог, и все же не сдержался. Плащ теперь только выбрасывать, вся спина и плечи в крови и грязи. Ходить в нем по городу самоубийство. Быстро зайдя внутрь склада кабана, я бросил изгвазданную одежду в дальний угол и направился к выходу. Предстояло вновь сделать мне маленький крюк, прежде чем доберусь до дома. Петлять по улицам пришлось с максимальной осторожностью. Подчиненные Фолкса наводнили город, особенно в его приречной половине, и, судя по их виду, не были рады этому факту, так что нервировать служивых я не стал и выбрал темные переулки. Так что на заднем дворе нашего дома, на Красной улице, я оказался уже ближе к рассвету, и здесь меня поджидал сюрприз. Стоило мне перепрыгнуть через забор, как я едва не нос к носу столкнулся с Дией. Девушка была явно встревожена, нарезала круги по двору и кусала губы. «Что случилось?» — спросил я, осторожно, хватая ее за плечи. Она подняла на меня красные глаза, и только сейчас я заметил кровь в уголках ее губ. «Я его убила, Кирелл!» — всхрипнула Дия. «Я убила дознавателя!»